Глава 553. Благотворительный фонд. В кабинете директора Цзуи долго проговорил с Уиндзянем. Как Зуи сказал, он сейчас был вполне доволен своим нынешним положением. Занимая должность главного консультанта Джизянского экстрабюро, он помогал только тогда, когда действительно требовалась его помощь и не занимался никакими повседневными делами, при этом имел тот же уровень полномочий, что и Уинзянь. поэтому мог получить нужные данные от экстрабюро. Если же дальше повысится по должности, тогда прибавятся более важные обязанности, либо придется переехать в столицу, а Цзуи такой вариант не устраивал. Он предпочитал проводить больше времени с семьей. После сегодняшнего серьезного разговора Цзуи через не передаст высокопоставленным лицам Китая и крупным кланам свою позицию и мнение. Таким образом, удастся избежать им многих лишних хлопот и беспокойств. Взглянув на время, Цзуи встал и попрощался с Уэньцзянем, затем позвонил Гуэньцзи. Ее мобильник был куплен еще утром до посещения академии, номер был оформлен на удостоверение личности от Зуи. Вновь встретившись с Гуенси, Цзуи поехал с ней оформлять документы. Требовалось восстановить удостоверение личности, паспорт, водительские права, сим-карту и банковскую карту Гуинси. Без этих вещей в современном обществе действительно тяжело прожить. По окончании оформления документов в соответствующих утверждениях Зуи привез Гуэнси домой к Шан Шаньюлинь. Дверь открыла сама Шан Юлинь. Обычно, не считая воскресеньей она каждый день в полдень находилась в центре деноборств, но вчера Зуи сообщил ей, что заедет к ней сегодня в полдень, поэтому она специально дожидалась его. Когда Шан Юлинь увидела рядом с Цзуей Гуэнси, в глазах проскользнуло изумление, а в следующий миг она с улыбкой произнесла. «Добро пожаловать!» «Это Гуэнси». От Зуи познакомил девушек. «Это Шан Юлинь». «Привет». Гуэнси пожала Шан Юлинь руку. Утром дзуи сказал Гуэнси, что должен с ней нанести визит к матушке-наставнице, но та не думала, что у матушки-наставницы есть такая красивая дочь. Если говорить о внешности и фигуре, то обе девушки были по-своему хороши, причем обе являлись экстрадинарами. Они гадали про себя, у кого какие отношения с Цзуи, и воцарилась немного странная атмосфера. «Этот Зои пришел! В это время из квартиры донесся голос Лянси и Мэй. «Почему еще не вошел? «Иду, иду!» Эдзуи торопливо вошел внутрь и заметил, как из кухни выглянула Лян «Матушка-наставница». А Он заодно поставил на чайный столик привезенный с собой подарок. «Ох, дитя!» Лян Сюймэй пожаловалась. «Сам пришел, Уже хорошо. Зачем еще притащил с собой какой-то подарок? В следующий раз лучше Баор привези!» Эдзуи извиняющимся-то нам ответил. «Обязательно». В последнее время он не заглядывал к матушке-наставнице, так как у него было слишком много дел, из-за которых ему приходилось повсюду мотаться и не оставалось свободного времени. Лиан моей души не чаяла в Баор и прямо-таки считала ее своей внучкой. Она уже сильно соскучилась по девочке, которую давно не видела. «Ой!» Лиан Сюэмэй заметила, что следом за Дзуи вошла Гуэнси. «Кто это?» "Гуинси", Цзуи объяснил. «Она мама Баор». Лян сью была потрясена. «Мама Баор?» Когда-то она спрашивала у Дзуи о матери Баор. Только тогда дзуи сам не знал, кто мать Баор. А теперь вдруг внезапно объявилась мать Баор, еще и Дзуи привела её домой к Лян сью -Мэй. Последняя, естественно, пребывала в шоке. Шан Юлень тоже была поражена. «Здравствуйте, тетушка! Гуинси вежливо приветствовала. «Извините, что потревожила вас». «Да где уж там потревожила?» Придя в себе, Альянсу и Мэй поспешно вымолвила. Присаживайся пока, и до скоро будет готово. Спасибо, тетушка. На нее накатило небольшое волнение. Зная, что сегодня приедет Зуи, Альянсу и Мэй наготовила целый набор вкусных блюд. Благодаря ее радушному гостеприимству, Си не испытывала неловкости и не стеснялась. К тому же с интересом разговаривала Шан-ю-линь. От Зуи привез Си не только для того, чтобы познакомить ее с шан ю Линь и Лян и мэй Ему требовалось обсудить со всеми одно важное дело. Он планировал учредить благотворительный фонд. В его пространственном кольце хранилось огромное количество изъятых незаконных богатств. Одного только золота было более ста тонн, а китайских и американских банкнот было несметное множество. Вдобавок еще имелось немало ювелирных изделий, антиквариата и произведений искусства. Хотя ранее уже было совершено пожертвование, это составляло менее одной десятой имеющихся богатств. Эдзуи не хотел непосредственно жертвовать все эти незаконные богатства. Он, конечно, не намеревался сам транжирить богатство ради своего удовольствия, а придумал, как лучше использовать их, чтобы заработать больше добродетельной силы. Учреждение собственного благотворительного фонда, несомненно, было самым оптимальным вариантом. Вообще, когда-то Зуи еще в Сардии планировал таким способом накопить добродетельную силу, но этот мир существенно отличался от мира Земли. Многие вещи которые были распространены на Земле и считались нормальными, в старте не могли прижиться и реализоваться. Разумеется, учреждение благотворительного фонда вовсе непростое дело. С получением разрешения на благотворительную деятельность проблем точно не возникнет, так как никто не посмеет ставить альфи палки в колеса, но вот дальше придется сильно похлопотать. У самого Дзои вряд ли будет хватать времени и сил заниматься делами фонда, поэтому он хотел попросить Гуэнси и Лянсиомы помочь ему. По замыслу Зуи работа преподавателем в небесном руководстве ⁇ лишь временное занятие Гуинси. В будущем ей лучше всего подойдет работа в благотворительном фонде. Гуинси являлась психическим экстрадинаром, и чтобы заниматься благотворительностью, необходимо разбираться в человеческом сердце. Способности Гуинси позволят понять, кому действительно стоит жертвовать деньги. Но одно ей будет тяжело. Альянси Имей же была добрым и преданным человеком и заслуживала доверия. Ее помощь определенно облегчит Гуинси жизнь. «Но у меня нет никакого опыта в этом деле». Выслушав программу Цзуи, Лянси Цзу и мы растерялась. «Я готова помочь, готова творить добро, только боюсь, что не справлюсь и сделаю только хуже». Цзуи рассмеялся. «Матушка-наставница, это вовсе не проблема. Опыт можно накопить, к тому же мы еще можем пригласить профессионалов. Вам с ЮНСИ достаточно будет следить за общей обстановкой». Его взгляд упал на Гуэнси, та немного колебалась. Перед визитом она морально не приготовилась к такому, но все таки предложение и мысли Цзуи тронули ее сердце. Поразмыслив, она торжественно кивнула. «Вот и договорились». Цзуи хлопнул в ладоши, сказав. «С этим делом слишком торопиться не будем, проведем тщательную подготовку. Так или иначе, все денежные средства будут предоставлены мною». Шан Юэлин невольно спросила. «Какую сумму планируешь предоставить?» Эдзуи погладил подбородок. «Для начала, как минимум 18 миллиардов». Все три женщины потеряли дар речи.